Глава тридцать 2252 Двадцать два пятьдесят Один час восемь минут до запуска. Кэсси бросилась к Элли и прижала пальцы к ее шее. Девочка была без сознания, но ее сердце ровно билось. Кэсси слышала, как она дышит, видела, как поднимается и опускается ее грудь. Элли была жива. На ней была тонкая серая рубашка, болтавшаяся на худеньком теле, как больничный халат. Все тело покрывали беспроводные электроды. Пара на висках, один на лбу, два в мягких впадинках под нижней челюстью, по одному на каждом предплечье, на голенях и бедрах, на груди, по бокам от пупка и еще два над лобковой костью. Стена за креслом, в котором сидела Элли, светилась. На ней горели контуры человеческого тела, а в них сотни разноцветных линий и пятен. «Что это такое?» — спросил Уайт. «Они составили карту Элли изнутри и снаружи», — сказала Кесси. Она посмотрела на контуры, пятна и ответвления. «Мне кажется, это ее нервные окончания, а это капилляры, кости, мышцы и органы. Органы светились желтым, Кровеносные сосуды красным, кости нейтральным серым, мышцы оранжевым. Внутри ее организма все блестело и переливалось. Внизу на стене мигали цифры жизненных показателей, обновлявшиеся каждые несколько секунд. Гектор сказал: Тут замеряется ее пульс, уровень кислорода, состояние органов, плотность костной ткани, время синаптического ответа, уровень гликогена. «Все! Они считывают ее биометрию в реальном времени!» Элли позвала Кэсси, тихонько встряхнув девочку. Та не отвечала. Она сидела словно кукла, не реагируя на попытки Кэсси ее разбудить. Кэсси оглянулась на Уайта. Его лицо было белым. «Вы знали, что она здесь, так ведь? Знали, что Лейк лжет всему миру? Вы позволили ему это сделать?» Уайт поежился. Казалось, сейчас этого здоровяка сбил бы с ног даже сухой лист. Лейк только сказал, что сделает кое-какие обследования. Я понятия не имел, что тут творится такое. Скорее, помогите мне ее отключить от этой штуки. Руки, ноги и голова Элли были зажаты металлическими обручами. Кэсси попыталась их открыть, но ее мышцам было не тягаться с закаленной сталью. Уайт попробовал следом за ней, но ничего не получилось. «Дайте-ка я!» — вмешался Гектор. Он расстегнул свой рюкзак и вытащил дьявольский коготь, потом опустился на корточки возле кресла и нацелил устройство на обруч, державший ногу Элли. Сделал глубокий вдох, собрался и нажал на кнопку. Вспыхнул алый луч. От металла пошел дымок. Гектор отпустил кнопку, и обруч развалился на две половинки, освободив правую ногу девочки. Гектор сделал то же самое со второй ногой и запястьями Элли. «Кажется, теперь я смогу ее вытащить», — сказал Уайт. «Надо скорее убрать это от ее головы. Помоги-ка». Гектор подсунул руку под ноги Элли, а Уайт под плечи и шею. Они начали медленно вытаскивать девочку из кольца у нее на голове, но тут Кэсси кое-что заметила. «Стойте!» — крикнула она. «В чем дело?» — спросил Уайт, не отпуская Элли. Кэсси наклонилась и заглянула в просвет между телом Элли и спинкой кресла. В позвоночник девочки была воткнутая игла, и от нее в пол уходила трубка, по которой текла какая-то жидкость. «Анестетик или седативная?» — заключила Кэсси. «Фенобарбитал или теопентал?» — сказал Гектор. «Она в искусственной коме». «Сможете выдернуть иглу?» — спросил Уайт. «Думаю, да», — ответила Кэсси. «Только поднимите ее немного выше». Они приподняли бесчувственное тело Элли. Кэсси осторожно сняла пластырь, которым трубка крепилась к ее спине, потом приложила ладонь к коже девочки. Та была сухой и прохладной. Кэсси осторожно вытащила иглу и бросила на пол. Жидкость потекла из отключенной трубки, быстро образуя на полу прозрачную лужицу. Кэсси приложила ухо к губам Эли. Девочка дышала, хоть и была по-прежнему без сознания. — Что дальше? — спросил Уайт. Уйдем тем же путем, которым пришли, — сказала она. — Это каким же? Через тоннель от генераторной. Путь через ворота нам заказан. Нас сразу узнают. Как только выберемся и Элли очнется, обратимся в полицию и расскажем, чем Лейк занимается тут на самом деле. Что он сделал с Харрисом? Что это он в ответе за первое инферно? Что он никакой не пророк, а настоящий убийца? — Вы сможете это подтвердить? — спросил Гектор. Уайт кивнул. «Если я сделаю это, вы ведь позволите мне снова встречаться с Тоней?» Кэсси подтвердила. «Даем вам слово». Гектор понес Элли прочь из комнаты. Ее голова лежала у него на плече. «Все будет хорошо», — прошептал он. Хотя Элли не могла его слышать, Кэсси знала, что Гектор говорит искренне. «Он будет хорошим отцом». В этот момент она, не задумываясь, отдала бы свою жизнь за то, чтобы эти двое выбрались из парка целыми и невредимыми. Когда они снова оказались в коридоре, охранники широко распахнули глаза при виде Элли у Гектора на руках. — Это Элли Миллер? — запинаясь, пробормотал первый. — Лейк говорил, вы похитили ее? Какого дьявола она тут делает? — Лейк лгал. Он силой держал ее здесь, — сказал Уайт. — А мы ее забираем. Я — Я не знал, — сказал охранник. — Если ваш босс лгал насчет Элли Миллер, — вставил Гектор, — представьте, сколько еще лжи он вам наговорил. Кэсси посмотрела на две оставшихся двери, которые они пока не открыли. — Надо их тоже проверить, — сказала она. — Убедиться, что там никого не осталось. Уайт подставил свой глаз под сканер возле четвертой двери. Та распахнулась. — Иисусе! — воскликнул Гектор. «Это то о ком я подумал?» К креслу в центре зала был привязан человек с бритой головой и с худалым страдальческим лицом. Кожа складками свисала у него с костей, к телу были прикреплены электроды. Кэсси бросилась в глаза выцветшая коричневая татуировка петли вокруг его шеи. «Дрейден Даунс», — сказал Гектор. «Душители Сетла. Он убил мать Вивьен и якобы умер в тюрьме восемь лет назад. «Даунс — тот самый донор, о котором Лейк говорил на совещании», — сказала Кэсси. Лейк пожертвовал десятки миллионов долларов правоохранительным органам. Вот только это было не пожертвование, а плата по счетам. Он покупал себе живых преступников. Гектор подошел к телу Даунса и посмотрел ему в лицо. Этот человек доставил столько боли другим. Он не заслуживает жизни. — Гектор, — сказала Кэсси. Он посмотрел на нее. Его сжатый кулак был занесен над горлом маньяка. — Я мог бы убить его прямо сейчас! — воскликнул Гектор, а потом разжал кулак. Но Вивиан этого бы не сделала. Поэтому не сделаю и я. Он посмотрел на Кэсси. «Я не стану его убивать. Но и спасать его я не обязан». Кэсси кивнула. «Я понимаю. Идем. Еще одна комната». Они вышли и встали перед пятой, последней дверью. Уайт просканировал свою сетчатку, но в доступе ему было отказано. «Давайте я», — вмешался один из охранников. Он подставил свой глаз, и дверь с шипением открылась. В ноздри Кэсси ударил химический запах. Так пахло в больницах. Здесь происходило что-то очень, очень неправильное. В зале не было кресла. Вместо него по центру стоял длинный цилиндрический железный бак. Он напомнил кессе старинное искусственное легкое из 1950-х. Бак был длиной около двух метров с круглыми окошками по бокам, похожими на иллюминаторы. Химический запах явно исходил из бака. «И что это такое?» — спросил охранник, зажав рукой нос. Кэсси шагнула вперед. Она почувствовала, как у нее ускоряется пульс. Медленно обошла вокруг бака, окошки были затуманены, и она не могла рассмотреть детали, но в баке определенно что-то было. И это выглядело как тело. Внутри плавало тело, или то, что от него осталось. К одному концу большого цилиндра крепился другой, поменьше. В большом цилиндре было тело, в маленьком, без окошек — голова. Маленький крепился к большому железным обручам. Кэсси обязана была узнать, кого обрекли на столь кошмарную участь. И почему. «Дай его мне», — сказала она Гектору. Кэсси. «Сейчас же!» Он протянул ей дьявольский коготь. Кэсси взяла его и поднесла к обручу, крепившему маленький цилиндр. Металл зашипел под красным лучом. Она осторожно разняла половинки обруча, сняла цилиндр, и из него показалась голова. Увидев лицо этого человека, Кэсси уронила коготь, и он оставил выжженный след на безупречно белом полу. Она отшатнулась и едва не упала. Ее губы приоткрылись, но из них не вырвалось ни звука. Мир вокруг нее исчез. Она поднесла руку к губам, как будто ее вот-вот стошнит. Кажется, Уайт что-то кричал, но она не понимала ни слова. «О, Боже мой!» — думала она, а потом опять. «О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой!» Она ощутила крепкие руки на своих плечах, стряхнула их и стала отступать назад, пока не уперлась спиной в стену. Слезы текли у нее по щекам, она еле слышно застонала. Гектор подошел к Баку, когда он увидел, чье тело там лежит, то развернулся к эссе с распахнутым от ужаса ртом. — Кэссе, — прошептал Гектор, — это твой муж?